Глава двадцать восьмая В понедельник старина Макс воспользовался вселенским потопом, чтобы загробастать Юго и затащить его в огромный отсек для хранения оборудования на первом этаже материнского корабля. Задача была несложной. Прежде чем помочь лили разобрать лыжи на натереть их воском, им предстояло осмотреть все ботинки, убедиться, что крепления исправны и во внешнем слое пластикового ботинка нет трещин. Если же они имеются, Юго полагалось изъять эту пару и положить на тележку, которую он тащил за собой по проходам между стеллажами. Весь день он молчал, и это, похоже, вполне устраивало его неразговорчивого усатого напарника. «Команда молчаливых хамелеонов», — подумал его Ночью он почти не спал, а вместо завтрака просто созерцал свою чашку с кофе, пока от нее не перестал подниматься пар. «У меня едет крыша», — отвердил он себе. Юго был абсолютно уверен, что накануне вечером что-то плюхнулось рядом с ним в бассейн. Хотя, когда включился свет, там уже ничего не было. Он не мог придумать эти звуки и тошнотворный запах этой жуткой твари. Она была там, с ним. Если бы он в панике не бросился бежать, она бы сожрала его прямо на дне бассейна. В этом он не сомневался. Но там ничего не было. И не было никаких оснований считать, что этот кошмар действительно происходил его В одной очевидной и простейшей причине это невозможно. Не существует никакого гигантского паука, который попытался бы его сожрать. Ни здесь, ни где бы то ни было. его рассмотрел проблему со всех сторон. То ли он сходит с ума, то ли у него что-то вроде опухоли мозга, из-за которой он теряет представление о реальности. Третью возможность. Он сформулировал для себя утром, когда разбирал пропахшие потом сотен людей лыжные ботинки его разум, ослабленный разрывом слюси и развивавшийся на этом фоне депрессии, плохо реагировал на изоляцию, и на обстановку, в которую он попал. Обладая необузданным воображением, Юго уже не мог отличить фантазии, спровоцированные его подсознанием от реальности. Эти мысли весь день крутились у него в голове, а к вечеру, выйдя из кладовой, он решил, что дальше так продолжаться не может и у него созрело решение Но прежде всего, следовало принять душ и постирать одежду. Если он снова ощутит на себе малейший запах лыжных ботинок, то либо блеванет, либо сиганет с вершины маяка. Хорошенького понемножку. Самое время взять себя в руки. Лили перехватила его у входа в корпус в. Вид у нее был усталый. — Как дела, — писатель, — спросила она. — Выглядишь дерьмово. На себя посмотри. Я только что сгоняла туда обратно до городка внизу, шесть часов за рулем, и разгрузила с ребятами все продукты для магазина на ближайшие несколько недель. И теперь прямо подыхаю. Я думал, что вы пользуетесь доставкой. Лили усмехнулась. Угу. Но курьер, который обычно приезжает по пятницам, еще на прошлой неделе предупредил нас, что в этот раз не сможет сюда подняться. А уж ты мне поверь, такая поездочка выматывает, будь здоров. К счастью, мы договорились с местным фермером, Раз в неделю он привозит нам мясо и молочные продукты. — А что у тебя? Как работаете с Максом? Меня в ушах звенит, когда он рассказывает о своей жизни. Вы, два-три пача, должны быть, хорошо ладите друг с другом. Лилюш собралась уходить, когда Его остановил ее. Как насчет выпить сегодня вечерком? В таком разобранном состоянии? Нет, вряд ли. К тому же я обещала Джинни, что вытащи ее из лапы Эксхэлла. Похоже, наш гик в нее втюрился, — сказала она с легкой досадой. Тогда можно выпить втроем, как в тот раз. Лили бросил на него слегка дразничный взгляд. Значит, это не было романтическим приглашением? М? Я... Мне просто не хочется сидеть одному, только и всего. Уходя, девушка похлопала его по плечу. — После ужина встретимся в баре на материнском корабле. «Я не знаю, где это!» — крикнул он ей вслед. Лили даже не обернулась. «Ну уж, выкрутись как-нибудь! Будь большим мальчиком!» Путь ему подсказали музыка и алкоголь. Поднявшись на второй этаж материнского корабля, Юго пересек галерею, нависавшую над холлом перед аквариумом, и двинулся на звуки песни в стиле кантри и звон бутылок. Лили и Джина пили пиво, сидя на табуретах перед барной стойкой. Полки были пустые и вытерты, как и стулья, прокинутые на столы, но Лили не поленилась включить неоновые лампы и стереосистему, и этого было достаточно, чтобы создать интимную атмосферу. Зеленый чехол покрывал нечто напоминающее бильярдный стол. В баре не было никого, кроме двух женщин. — А вот и наш красавчик! — объявила Лили. Но сегодня Юго было не до тщеславия. — Я охладила пиво. Наливай, — сказала Джина. — Диспе, надеюсь, тебе понравится. Вообще-то он был не прочь слегка выпить. Юго налил себе и подвинул табурет. Теперь они с девушками расположились треугольником. — Не видал вчерашнюю грозу? — спросила Джина. — Я думал, что описываюсь от страха. А Лили говорит, что ничего особенного. Разминка перед летом, — подтвердила та. Когда грохочет по-настоящему, кажется, что это дело рук дьявола. Юго молчал. Он думал, как бы ему поделиться своими мыслями. Еще электричество отключилось. Ты уже спал? Юго помотал головой. Если бы. Меня вчера внесло, — наконец сказал он. Его собутыльницы перестали шутить, сразу поняв, что случилось что-то важное. — Что? — Совсем в дауне, — предположила Джина. — Нет, дело не в этом. С тех пор, как я приехал, во мне постоянно растет чувство тревоги, причем почти безосновательно, и это уже становится опасно. Знаешь, это может быть горная болезнь, иногда даже галлюцинации бывают. Может и так, но я думаю, что у меня все по полной. Лили, которая до сих пор Таня раскрыла, наклонилась к нему. «Расскажи». Он пожал плечами. «Например, я уже не способен думать ни о чем, кроме того, про что мы говорили прошлой ночью. Я анализирую каждый шаг нашей команды, ищу какие-то знаки. А потом...» Начинается бред. Видение Джины слегка встревожилась «Нет. Просто мое воображение» сейчас мне кажется, что иногда оно берет верх над чувствами, и я подчиняюсь. Бывают минуты полного отчаяния». Лили нежно погладила его по спине. «Ты принимаешь какие-то лекарства?» — спросила она. «Нет». «Переутомился? Не думаю. Я, конечно, работаю физически, но уже привыкаю. Да и работа не такая уж тяжелая». «Думаю, тут все вместе». Я выхожу из депрессии, сильного чувства одиночества. Я прибыл не в лучшем виде. А тут еще безлюдный лыжный курорт. Все вместе немного выбило меня из колеи. Хочешь посоветоваться с врачом? Я знаю хорошего в Мондафяне. Если нет, у меня есть немного ксанакса, призналась Джина. Донормил, если хочешь спать, как убитый. Или Лекса, чтоб сразу вырубиться. Я прихватила с собой целую походную аптечку. Нет. Я хочу разобраться. Что со мной? Раз и навсегда закрыть главу странные явления и начать с чистого листа. Я чувствую, что мне это необходимо. Нужно избавиться от всего патологического и сконцентрироваться на том нормальном, что останется. Догадываясь, что у него уже есть свой план, Лили спросила. Ты меня пугаешь. Что ты хочешь сделать? Ядро всего этого — Люцен Строфа и его особняк. Логово вампира. — заметила Джина, которая сейчас относилась к происходящему не так трагически, как обычно. Она допила свое пиво и пошла за новой бутылкой. — Ты собираешься к нему в гости? — догадалась Лили. Он посмотрел на них и кивнул. — Скажу ему, что хотел представить столько всего. Что со мной может случиться? Не волит же меня Деприжан за то, что я пошел поприветствовать хозяина? Его пальцами изобразил в воздухе кавычки. Джина подняла свою бутылку. «Если ты думаешь, что это пойдет тебе на пользу, вперед, только без меня. Мне вполне достаточно того, что вы о нем рассказали. Жуткий тип. От его берлоги мне и так мороз по коже». Лили не разделяла ее мнение. «Юго, строфа — это здесь отдельный сюжет. Я не знаю. Я проанализировал проблему со всех сторон и убежден, что это то, что мне нужно». Я встречусь со стариканом и вижу, что все нормально. И мое, наделенное богатым воображением подсознание, заткнется раз и навсегда. Он не просто старик в своей усадьбе, — настаивала Лили. Для некоторых строфа это кто-то вроде полубога. Нельзя заходить без разрешения на его территорию. Нельзя его беспокоить. Они возмутятся и возненавидят тебя. Это как если бы ты вломился в семейный дом невесты и в первый же вечер нарушил их вековые традиции. Я понимаю, что это смешно, но это их дом. А кто сказал, что они должны об этом узнать?» Джина сделала еще глоток и повернулась к Лили. «Если он уверен, что это поможет, почему бы и нет?» «Хочу поиграть в бильярд. Вы будете?» Лили внимательно смотрела на его «Ты плохо выглядишь. Тебе стоит взять у Джина таблетку и выспаться. Я бы предпочел не отравлять мою и без того чугунную башку химическим дерьмом». Уже изрядно набравшись от джина, сорвала чехол с бильярдного стола и едва удержалась на ногах. Лили нежно погладила ее по бедру. «В любом случае, знай, что ты здесь не один. Если взгрустнется, приходи к нам. Я даже не знаю, где ваши квартиры». Лили улыбнулась, и ее глаза заблестели. «Я же сразу сказала. Если найдешь, узнаешь». Но если будешь себя хорошо вести, я подскажу. Она подмигнула ему и поднесла бутылку к губам, а затем добавила, указывая на подругу, которая склонилась над бильярдом, готовясь нанести удар. — Напишешь про нее производителям Деспирадос, они дадут нам скидку. — Я слышу, что ты говоришь, зараза! — А, черт, из-за вас промазала! Юго веселился, наблюдая за их перепалкой наслаждаясь каждой минутой. Последние несколько лет ему так не хватало подружек. Теперь воспоминания о тваре из бассейна потихоньку отступала. Ее контуры размывались. Прежде чем Лили начала партию с Джиной, он тихо спросил ее. «Пойдешь со мной, Кастрофа?» Она взглянула на него, подумала и едва заметно кивнула. — Надеюсь, мы об этом потом не пожалеем, — сказала она.